Позаявил мне, что моя провокация безусловно и окончательно установлена. Мне в ближайшем будущем угрожает смерть. Реабилитировать себя я могу одним способом, а именно путем совершения какого-либо террористического акта, причем намекал мне, что наиболее желательным актом является убийство начальника охранного отделения Кулябка, но что во время торжеств в августе я имею богатый выбор. Буду ли я стрелять в Столыпина или в кого-либо другого, я не знал, но окончательно остановился на Столыпине уже в театре, ибо, с одной стороны, он был одним из немногих лиц, которых я раньше знал, отчасти уже потому, что на нем было сосредоточено общее внимание публики. Идейная сторона покушения как будто стала ясна. Эти показания Багров давал в день казни. Они были последними. Он был повешен в ночь с 11 на 12 сентября в Лысогорском форте. Загадка Багрова, тем не менее, сохранилась до нашего времени. Ее широко использовала революционная пропаганда, представляя Багрова агентом охранки, руками которого полиция устранила Столыпина и сеяла недоверие именно к тем органам, которые боролись с революцией. Пытались эту загадку объяснить и по-другому. Киевский генерал-губернатор Трепов утверждал, что в день покушения Багров обедал в ресторане «Метрополь» с известным врагом монархического строя Львом Троцким Бронштейном. То есть, говоря прямо, был заговор. Истина же мало кого интересовала. А она лежала в русле российского исторического процесса, который активно перестраивал Столыпин. Посмотрим на фигуру Багрова непредвзят. Обеспеченный человек, спортсмен, шахматист, умный, ироничный, любимый родителями, уважаемые друзья. Он только-только начал жить. Революционеры явно его разочаровали. Он от них отошел. Отсутствие глубоких убеждений толкнуло его к полиции, но и от нее он отошел. Вспомним. Героическое, все позволено незаметно подменяется просто беспринципностью во всем, что касается личной жизни, личного поведения, чем наполняются житейские будни. В этом заключается одна из важных причин, почему у нас при таком обилии героев так мало просто порядочных, дисциплинированных, трудолюбивых людей. Да, это Сергей Булгаков. Статья «Героизм и подвижничество» из сборника Вехи. Багров по словам хорошо знавшего его анархиста Гроссмана, жил протестом против нудной обыденщины и никогда не был просто веселым, радостным, упоенным борьбой и риском. Жизнь его утомляет. Он презирает ее. У него достает силы не бояться смерти. Но есть ли сила, чтобы жить? Знавшие его эссеры говорили, «Барин, буржуй, в серьезных делах с ним лучше не связываться». Из письма Багрова родителям 1 сентября раскрывается своеобразная трагедия этого человека. Дорогие мои, милые папа и мама, знаю, что вас страшно огорчит и поразит тот удар, который я вам наношу, и в настоящий момент это единственное, что меня убивает. Но я знаю вас не только за самых лучших людей, которых я встречал в жизни, но и за людей, которые все могут понять и простить. Простите же и меня, если я совершаю поступок, противный вашим убеждениям. Я иначе не могу. И вы сами знаете, что вот два года, как я пробую отказаться от старого. Но новая спокойная жизнь не для меня, и если бы я даже и сделал хорошую карьеру, я все равно кончил бы тем же, чем теперь кончаю. Целую много-много раз. Митя. При внимательном чтении это трогательное сыновье письмо подтвердит трагедию российского интеллигента. Солженицын, размышляя об Агрове, выдвигает идею идеологического поля, то есть, другими словами, настроение общества вызывает террор. Думается, это не совсем так. Любой террор, кроме вендетты вызывается настроением общества или его части, которая поощряет его да и вендетту тоже. Багров – порождение более серьезных исторических явлений нашей истории, о которых точно высказались отечественные философы. сегодня